«Как думаешь, Олежка?» «Что потом спросил Роксолана?» «Гномы ночью на облаву не вылезут». «Может, и вылезут». Так же тихо ответил Середин. «Если под камень своего громилы попасть не побояться. Плохо то, что в темноте он будет видеть намного лучше нас». «И что делать?» «Ждать». А вось поверит, что мы отсюда ушли, и пойдет искать в другом месте. Но Ессей не верил. Он бродил кругами, ломал скалы, швырялся валунами во все стороны и дважды едва не накрыл заросли полыни прямым попаданием. Беглецам еле хватило силы воли усидеть на месте. Бежать они боялись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 Гул стал на пару тонов ниже и протяжнее. «Спит, что ли?» — приподнялась раксалана «Да кто его знает? Век-то у него, видишь? Нет? Закрыты глаза или нет? Непонятно. Может, хитрит? Ждет, когда покажемся?» «Ему же неудобно!» — забеспокоилась наяда. «Голова на камнях, под спиной пни».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 которые тут же согнулись под многотонной тяжестью, но все же удержали ее на весу. Мягко покачиваясь в нескольких ладонях над сырой землей, пни зашевелились, начали распадаться, пожираемые какой-то живой мелочью. — Отдохни, гость мой, у тебя был тяжелый день, подремли. Твои сновидения станут легкими,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 что людоеда, все едино. Кто в ее мир пришел, всяк желанный гость, если, конечно, не станет злобный настырно пакостить. Спит, не спит, может ноги унести, пока твоя наяда ему зубы заговаривает. «Кто ты? Вдруг вполне членораздельно?» спросил Ессей.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 Это нам все беспокоиться нужно. Макияж, массаж, шейпинг, платье от Версачи. Вам только мясо нарастить для понта и готовы. Даже бриться ленитесь. Ты правда так думаешь? Исей сел, поджав под себя ноги. Скала среди скал. Груда серых шевелящихся волнов. Тебя не тошнит?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 — Это тот, который называл тебя уродливой тупой тварью? — громко уточнил Серегин. — Ты это слышал, верхний человек? — удивился Ессей. — Нет, но нас он называл точно так же. Правда, мы оказались не столь доверчивы. — Ты такой огромный и сильный! — сложила рупором ладони Роксолана. — Ты не мог бы опуститься? Мне хочется потрогать твои руки, а так мне не достать. Мне бы хотелось коснуться твоих губ, но они слишком высоко. Беликан чуть наклонил голову, поколебался, опустил наконец-то валун, вывив пыль из земли в трех шагах от девушки, разжал ладонь. роксалана приблизилась к ней,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 у которого неприятно кольнуло в груди. Хоть и не испытывал он страстных эмоций к Роксолане, а все равно ее восхищение монстром ведуну не понравилось. «Это мой гость!» Внезапно возникнув рядом, решительно отстранила девушку-берегиня. «Ему нужен отдых. Вы раздражаете и возбуждаете его».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 «Это же нежить! У нее нет инстинкта продолжения рода и половых проблем!» хм, «Любовь взяла полюбящий козла», — сказала девушка и зачем-то чмокнула середину в щеку. «Глянь, как паркует. Даже завидно!»